Бебизиан. Маугли был в джунглях один. Он сидел на широкой ветке фигового дерева, где его не могли найти ни пантера, ни медведь. Маугли рассеянно ковырял светло-серую кору дерева и болтал ногами в воздухе. Голову человеческого детёныша переполняли грустные мысли. Выглядело так, что куда бы он ни попал, Все пытались диктовать ему, что он должен делать и куда идти. А сам он, похоже, никому не нужен, разве только тигру. Да и то лишь для того, чтобы отправить его в свою пасть. Маугли чувствовал себя рассерженным, обманутым и одиноким, напоминал самому себе вывалившегося из гнезда птенца, которого никто не хочет вернуть назад. Нигде ему нет места. Нигде ни с волками, ни с балу, ни, конечно же, среди людей. Но если никто не хочет взять его к себе, если он для всех как колючка в лапе, то, наверное, ему лучше всего оставаться одному, самому всё решать, самому искать своё место в жизни, только где его искать это место. Маугли сорвал спелую фигу и раздражённо швырнул её о ствол дерева. Фига с глухим стуком ударилась о кару, и тут же раздался второй такой же стук. Как странно. Маугли сорвал ещё одну фигу, швырнул её, и вновь раздался такой звук, словно от дерева одна за другой ударились две фиги. Маугли поднял голову и увидел обезьяну, сидевшую на ветке чуть выше и позади него. Обезьяна выглядела вполне дружелюбно, и Маугли обрадовался такой компании. Это лучше, чем быть совершенно одному. "Эй, привет!" сказал Маугли. Он сорвал третью фигу и швырнул её. Рядом с ней ствол дерева шлёпнулась фига, брошенная обезьяной. Маугли повернул голову и увидел, что обезьяна уже сорвала новую ягоду и весело переминается с лапы на лапу, готовясь продолжить игру. Маленькая проказница в точности повторяла все, что делает Маугли. Он сорвал следующую фигу, но не швырнул ее о ствол дерева, а просто подкинул в воздух. Обезьяна бросила в воздух и свою фигу тоже. Маугли перевернулся головой вниз и повис, цепляясь за ветку ногами. Обезьяна повторила тот же трюк. — Хе, а ты забавная, — сказал Маугли и невольно улыбнулся, даже повеселел слегка. Влона, почувствовав перемену в настроении человеческого детёныша, обезьяна соскочила вниз и села на той же ветке, что и Маугли, всего в нескольких шагах от него. Маугли обхватил себя руками за голову, обезьянка повторила его жест, и это было так смешно, Маугли рассмеялся, затем вскочил, балансируя на ветке на одной ноге, обезьяна тоже встала на одну лапу. Игра оказалась такой занятной, такой забавной, что Маугли зазевался и не заметил, как на ветках вокруг него собралось ещё десятка-двое обезьян. А затем А затем с верхней ветки протянулась пара сильных волосатых лап, и схватила человеческого детёныша под мышки. "Эй, эй!" крикнул Маугли, взлетев в воздух. Косы, поглядывая на Маугли, искали зубы. Обезьяны начали передавать его из лап в лапы. "Нет!" Это была уже не игра. Обезьяны похищали человеческого детёныша, в заправду похищали. Ещё никогда Маугли не чувствовал себя таким беззащитным, когда обезьяны передавали его всё выше с ветки на ветку. Он барахтался, пытался уцепиться за что-нибудь, но хватал руками только воздух. Вскоре Маугли оказался над вершинами тиковых и банановых деревьев и здесь его подкинуло в воздух мир с бешеной скоростью завертелся вокруг него деревья вдруг оказались вверху а облака внизу под ногами потом человеческого детёныша подхватили и снова подбросили в воздух обезьяны были сильнее и проворнее его и маугли охватил испуг Он оказался во власти десятков визгливо кричащих волосатых существ, и его жизнь в буквальном смысле оказалась в их лапах. Багира был в отчаянии. На поиски человеческого детёныша они с Балу бросились сразу же после того, как он выбежал из пещеры, но никак не были готовы именно к такому повороту событий. Услышав пронзительные крики Они тревожно подняли головы и увидели скачущих по вершинам деревьев обезьян и взлетающее в воздух словно пёрышко маленькое коричневое тельце. "Маугли!" закричал Багира, испугавшись, что мальчик может погибнуть прямо у него на глазах. А там наверху одна из обезьян перехватила летевшего в воздухе человеческого детёныша и перебросила в руки своим товарищам. "Держись, Маугли!" взревел Балу: "Мы идём к тебе!" Чтобы задержать Багиру и Балу, обезьяны принялись швырять в них ветками, фигами, чем попало. Разгневанный чёрный кот крутился, ловко уклоняясь от снарядов, а вот Балу получил таки острым суком прямо по носу. "Ну вы, проклятые пожиратели древесных жуков!" ещё громче заревел он. Они потеряли из виду исчезнувшего среди ветвей Маугли, но продолжали бежать вперёд. "Вот он!" крикнул Багира, когда среди листвы вновь мелькнуло тело мальчика. Он рванулся вперёд, сокращая расстояние между собой и Маугли, и оставив балу долеко позади себя. Он знал, что должен добраться до человеческого детёныша раньше, чем он вновь скрытся из глаз. И тут Багира обнаружил, что они приближаются к краю леса, а дальше открывается крутой склон, ведущий в расположенную внизу долину. Обрыв был уже совсем близко, на расстоянии всего лишь нескольких больших скачков. Багира понял сейчас или никогда, и он высоко подпрыгнул в воздух. На какой-то миг время словно застыло, летящий в отчаянном прыжке Багира и падающий вниз с вершин деревьев Маугли. человеческий детёныш оказался почти рядом в каких-то сантиметрах от пантеры. Чёрный мех багиры даже коснулся кончиков грязных коричневых пальцев Маугли. Однако ухватить его багира не смог. "Багира!" отчаянно крикнул Маугли, но пролетел мимо своего спасителя, снова оказался в руках у обезьян, и они с визгом уволокли его вниз в ущелье. Багира тяжело приземлился на лапы и молотя по воздуху хвостом, проклиная себя и с трудом переводя дыхание, беспомощно следил за тем, как Маугли исчезает за краем обрыва. К Багире, пыхтя и отдуваясь, подбежал Балу, тоже ужасно огорчённый тем, что произошло. Маугли! ревел он. Маугли! Но человеческий детёныш исчез. Что это было? Тяжело сапя, спросил у Багиры Балу: "Что ему нужно человеческого детёныша этим обезьянам и куда они его потащили?" "Мне кажется, я знаю куда", ответил Багира. "Но это далеко отсюда, и я не хочу брать тебя с собой. Ты только будешь меня задерживать". С этими словами он двинулся к обрыву. "Погоди!" сказал Балу: "Обещал слишком много, и без моей помощи тебе с ними не справиться. Мне неприятно признавать это, но ты, пожалуй, прав. И помощь мне действительно была бы не лишней", неприязненно ответил Багира. "Но я не приму помощь от того, на кого нельзя положиться, на того, кто может исчезнуть, чтобы набить себе брюхо". или лечь поспать, причем в самый неподходящий момент. Нет, спасибо, я уж как-нибудь сам попробую справиться. — Ну что ты все старое вспоминаешь? — взревел Балу. — Ведь мы с тобой были тогда совсем маленькими, и я был голоден, очень-очень голоден. Откуда мне было знать, что ты вдруг возьмешь и свалишься в реку? — Я свалился, потому что понадеялся на тебя. — Я не могу. Это ты должен был страховать меня. Именно так мы с тобой тогда договаривались, и я едва не утонул только потому, что тебе вдруг захотелось есть папаю. Да. Там было много папаи, спелой. Много, мало, какая разница? фыркнул Багир. Ну всё, я ухожу. Нет! Погоди. Теперь послушай меня, сказал Балу. придвигаясь вплотную к пантере. Вообще-то настолько приближаться к разъяренной пантере не рекомендуется никому, особенно тем, кто не нравится этому зверю. Багира в любой момент был готов сорваться и выместить на медведе всю свою досаду. Что был того не изменишь, продолжил Балу. Мне до сих пор очень жаль, что всё тогда так получилось. Но сейчас мальчик в опасности, и помочь ему наш общий с тобой долг. Поэтому, что бы ты ни говорил, меня не остановишь. Я тоже пойду его спасать. Два могучих зверя долго смотрели в глаза друг другу, и наконец багира уступил медведю. Хорошо. Не будем тратить драгоценное время на пустые споры, сказал он. Если ты говоришь искренне, пойдём вместе, только учти. Нам нужно спешить изо всех сил. Боюсь только, как бы не было уже слишком поздно.